есть значит рэп есть, раз, два, эй, братва, мне кажется наступила пора, что я не могу без музыки, это моя система, я знаю точно, это моя тема, это моя тема. Вот я тоже точно знаю, что это моя тема, фрик радио, потому как не могу тоже без музыки, вот, и мы продолжаем с вами слушать Дада -да. Ай, вот такая вот серьезная у него смысловая нагрузка, если честно, вот, опа, Пущусь немножко а, к вам пониже, чтобы вам лучше было меня видно. Вот а, сразу а, говорю, что не очень хорошо видно, но вот надеюсь, что хорошо слышно. Вот почему? Потому как веб-камера моя. вот я делаю не очень качественная но приобрести сегодня другую даже не имею возможности но если есть у вас возможность закидывать и донат вот яндекс кошелек опубликован на прикладе в отход точка ком а также ну в разделах доната, а также на Фрикрадио, в Контакте вот 412014467299022. Это вот номер Яндекс-кошелька, куда можете закинуть нам немножко денег, чтобы можно было купить, допустим, новую веб-камеру, друзья. Мы послушали Dada Eye, у него такая отличная смысловая нагрузка. Uh, вот, рассказывает он интересные вещи. Вот, а мы говорим дальше о чипировании крыс и о чипировании человека. Сумасшедший ученый Илон Маск, что он сегодня вытворяет с мозгами человечества. Он внедряет уже эти нити электронные в мозги мышей. По мнению нейробиолога Орана Франка из Калифорнийского университета, крайне важно получить информацию, прежде чем разрешать испытаниям на людях. С ним соглашается разработчик нейроинтерфейса Вим Харрис. Современные технологии по его словам, не приблизились к полноценному протезированию нейроинтерфейсов. А, также замечают Вот ученые о том, что даже если импланты функционируют должным образом, компании еще нужно показать, что она может и делать с ними, и полученной информацией что-то полезное и безопасное. Например, предоставит методы лечения болезней с помощью Neuralink. Neuralink, Neuralink сама заявила, что сейчас изучает реакцию мозга, мозга на внедрение нитей и их отторжение, но пока не готова обнародовать данные. Профессор Фрэнсис Крик из Института биологических исследований в Калифорнии отметил, что гибко гибкость нити это существенный шаг вперед для нейроинтерфейсов, но при этом Neuralink нужно доказать, что изоляция нити продержится в мозговой среде достаточно долго, так как солевой раствор внутри мозга разрушает многие виды апластиков. В свою очередь нейробиолог Эндрю Хайерс, разобравший исследование Neuralink в серии отвивтов, впечатлился проделанной работой и подчеркнул, что продукт компании выходит за рамки современного уровня техники. В итоге NeuroLink выбрал лучшие существующие лабораторные технологии и продвинул их во многих важных аспектах. Наиболее впечатляющий выглядит интегрированный имплант, который выходит за рамки современного уровня техники. К нему присоединился научный сотрудник Google DeepMind и эксперт в области нейробиологии Адам Мабарл. Марбл Стоун, он похвалил его хороший прогресс в кавычках хороший прогресс по количеству каналов доступных в нити, процесс имплантации с помощью、э, робота и разработанный чип. По мнению Марбл Стоуна, проект очень агрессивный, и пока не понятно, каким образом аппарат получает доступ к структуре подкорой головного мозга. Юралинка, однако, может решить проблемы с гибкими электродами и привести к очень большому прогрессу в области нейробиологии и лечения, например, паралича. Вот отмечает Марбэлстоун.、Uh, Мнение инвесторов、uh, в нейробиологические исследования. Вот, о чем они говорят. Несмотря на интерес инвесторов и правительства США к области нейробиологических стартапов, не все рискуют вкладываться в имплантацию, пишет Wall Street Journal. Соучредитель и управляющий партнер Lux Capital Джошуа Вольф заявил, что не думать не может о технологиях, предусматривающих сверление отверстий за ушами. Но если честно, для меня это тоже дико, что тебе будут долбить черепы и туда какие-то провода засовывать. Лучше уже, мне кажется, умереть в своей достойной человеческой смерти. Смерчу, сколько Бог отмерил, столько прожил. Не надо человеку лезть в это дерьмо и сувать туда провода в мозги. Это уже не человек будет, а робот. Глава, но это мое только мнение. Вы можете с ним не согласиться. А вот глава венчурной компании Аркитект Венчес НКБ Башвари также считает, что для имплантируемых технологий нужны существенные меры безопасности, так как неинвазивные устройства могут сыграть важную роль в усилении движения человека или его когнитивных способностей. Но признает Башвари, неудовлетворенные медицинские потребности нуждаются в технологиях для которых нужно проникать внутрь человека. А、вот что Энке Баш... Башлари, Башлари, глава Architect Ventures, говорит. Проект должен учитывать две вещи. Высокую пропускную способность и разрешение изображения. Он должен взаимодействовать с миллионами нейронов одновременно. И нужно точно знать, с какими нейронами работает. В настоящее время это можно сделать только инвазивно. В исследовании Neuralink говорится как раз об этом. По мнению Маска и его команды, неинвазивные способы работают. Тоже справляются с обработкой сигналов мозга Но делают это сильным искажением сигнала И не могут работать а, точно Вот Присвали нам голосовое сообщение Вот, пока буду слушать а, музыку Вместе с вами прослушаю его Напомню, канал для связи Плюс 3, 8, 0, 72 101, 22, 63 Плюс 3, 8, 0, 72 101, 22, 63 Вот Вот в Telegram Messenger и WhatsApp Messenger и привязан этот номер телефона, а также наш Telegram канал, напомню, Freak Radio, также в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках и кроме того на, на, на, на FreakRadio. Blogspot. Com вся основная и подробная информация для вас. Подписывайтесь на наш YouTube канал, помогите нам развивать Freak Radio,、вот. делайте репосты. Ну, а мы говорим дальше о Neuralink. Так вот сам президент uh, Neuralink Макс、uh, Ходок признает, путь к развитию технологии будет очень долгим. Для начала компании необходимо не только разрешение на испытания, но и огромная поддержка со стороны инженеров и научных сотрудников. У нас нет иллюзий по поводу того, что мы сможем самостоятельно проводить все научные исследования, заявил Ходок. Он рассказал, когда Маска впервые обратился к нему с идеей запускать стартап. Он не был уверен в проекте, но его убедил энтузиазм и бизнесменом, несмотря на мечты Илона Маска о симбиозе с искусственным интеллектом. Предприниматель тоже считает, что они только в самом начале, и Neuralink не начнет неожиданно, неожиданно захватывать мозги людей через нейроинтерфейс. Презентация и выход из режима секретности, согласно словам Маска, сделаны не для хайпа, а в первую очередь для поиска новых сотрудников, в которых очень нуждается Neuralink. Ну что ж, Алан, Илон Маска. проводит испытания, сумасшедшие испытания, вот на крысах и хочет уже проводить эти испытания на людях. Можете сейчас вот видеть в режиме нашей трансляции эту крысу, вот рядом со мной, да? Вот не туда, вот туда, вот. Ха-ха.、Вот. Короче, вот сбоку от меня крыса с USB-C, три ноль семьдесят два канала, написанным Вот на ней вот такие вот чипы вживляют и мозги、э, крысам, и、э, там нейросети, провода уже, и это уже не животное, а можно сказать, робот. Уверен я, что делается это не только для лечения людей, да. Билл Гейтс, он тоже там изобретал непонятно зачем этот вирус, COVID-19, и изобрел, что теперь вся планета вот находится в изоляции. Друзья, пока вы находитесь в изоляции,、э, мы хотим вас освободить. Вот из этой изоляции Хотя бы ментально, чтобы ваши мозги а, Были свободны И мы делаем это с помощью хорошей музыки Да-да, а и в нашем эфире Дальше продолжаем слушать Welcome <звы> フリックレディオンかドラワス。 Забыл сказать вам всем пока-пока, услышимся уже в следующих эфирах Freak Radio. Мне она нужна, бежать. А вы не забывайте поддерживать нас в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграме, а также подписывайтесь на наш YouTube канал и не забывайте скидывать донаты на наш Яндекс-кошелек. Все, всем мир, услышимся на Freak Radio. おだしさばさびてにてるまぜいでたてい。たたむぜいかだしたばきえろいどだだん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 Сначала делаться старост, злые люди рядом не за числа, это как хороший тост. Не палёт брабаном, не лют по канистам, не но неизвест, он неизбежен.、Yeah. Быть настоящим, или тупо артистом, строго оба совести грязь, но так чисто. Солнце дисципетки искрами, нащупать в кармане секс-кистов, или за правду опавший, как листьев. Опасная искренность, вешек сыпется письмами.、Yeah. Деньги не дух его не заберет призда. Помни. Деньги не дух его не заберет призда. Помни. Деньги не дух его не заберет призда. Помни. Корни и культура моя призда. Удачно поставь иди не тормози этот деб. Этот деб. Эта музыка дошло поделу идет до костей. Не считая раскладов из детства мотивом мечте. Точно поставить и не тормозить, это тейп Эта музыка так,、да, чтобы тело идёт для костей Не считая расходов бездельства магнитом в мечте я, я, я буду, До нас мало осталось На улице буйства, чумы, искушений Пламя в моих глазах — это знак Что тут мало прощения, только лишь тем Кто верен в себе изначально и не попал в плен По воле судьбы обстоятельств течений на самом деле. Многих даже не просят стоять на коленях на самом деле. Сами тянем билет до окрестностей серой, где твое племя. Когда осень придет, поздно для изменений на самом деле. Воды наших посевов давненько поспели Когда нету дверей, то замки не нужны И в дороге болот в ожидании волны Вы заложники своих сердец С тишины к вам приходит рассвет, но вы слишком слепы Старостанет вам руку, вы и так заняты Смерть не будет просить, обращаясь на вызов Хоть свой подъезд, доставая ключи Отпускаешь свой дух, оставляя мечты Покажи свой цифровой мир Разве это похоже на счастье В планах сеять любовь и гармонию Когда руки испачканы в красном Покажи свой цифровой мир Разве это похоже на счастье? Плунгсеть любовь и гармонию, когда руки испачканы в красном. Удачно поставь единицу, дормози этот дей, этот дей. Эта музыка для того, чтобы делаете до гостей. Не считая расходов бы сделать вам глитом гнидье. Удачно поставь единицу, дормози этот дей, этот дей. ダメイギスファンダ ヒップホップ。